Старик бродит по улице. Безрассудный старик думал про себя самого маэстро Афранио Портелло на пути в академию. Он шел туда, чтобы встретиться с другим сумасбродом Эвандро Нунасом Дос Сантосом. Кто осмелился бы выступить против Департамента печати и пропаганды, против тайной и всякой прочей полиции, против всевогущего начальника национальной безопасности, кандидата здоровых сил страны, против установленного порядка, диктатуры нового государства, против тех, кто с триумфаторами на полях сражений в Европе? Безрассудный старик, однако, шел по улице, распрямив плечи с блеском в усталых глазах с лукавой улыбкой. «Видать, доволен жизнью этот старикан», — заметил про себя шедший ему навстречу прохожий.